ставит вину. Первые неуклюжие попытки творчества не угасите только потому, что ваши представления о нём много выше. Духа не угашайте и в других, пусть упражняются в размере своего понимания. Задача поднять и расширить его и приобщить сознание к истинному искусству. Примеры его следует дать, чтобы чувстволи и знали.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 Ну и малым надо указать и дать образцы истинного искусства, дабы имели пример, как творить. Среди начинающих мало найдёте по себе. Неизмеримо расстояние между учителем и учеником, но учитель до него снисходит и его за собою поднимает. Так же и вы стремитесь помочь и поднять понимание малых в сферу настоящего творчества.